Глава шестая «Хозяйка! Хозяйка!» Голос домового пробивался сквозь сон, не оставляя надежды на его продолжение. дёма ты опять! Дай поспать еще чуть-чуть!» Пробурчала я, закутываясь в одеяло. «Никакого покоя бедный мне!» «Некогда спать, хозяйка! Письмо тебе пришло от господина Златова. Срочное!» «Ну, раз срочное, давай сюда», – вытянул я руку из-под одеяла, вынужденно принимая сидячее положение. Вскрыв конверт, обнаружила приглашение в департамент на девять часов утра, а сейчас было семь тридцать. Слава богу, успеваю. Терпеть ненавижу опаздывать. Очень неудобно потом себя чувствую. Пришлось вставать и собираться. Подумала немного над одеждой и все-таки выбрала брюки. Раз здесь их носят, то никакого криминала не будет, если и я их надену. Не привыкла я к платьям, и носить их в повседневной жизни для меня неудобно». На кухне Демьян уже расставил чашки-ложки и ждал меня, а мне стало интересно. «Дема, а разве домовые всем готовят, где живут? Или это только я такая счастливая?» и хитро ему подмигнула. Домовой засмущался, но все же ответил. правильно ты Кира заметила. Не готовим мы. Хозяева сами справляют, да еще и нам должны молочко оставлять. Да только соскучился я по домашнему теплу. Опять же, тебе-то совсем некогда этим заниматься. Вот я, значит, и хозяйствую». «Дем, а я совсем не против». И широко улыбнулась. «Хозяйствуй дальше, мне все нравится». И я чмокнула дымового в щеку. «Давай ты будешь моим дедом, а? Что? Ты мне тут самый родной и близкий человек». «Скажешь тоже. А ты не врешь насчет деда-то?» «Господи, да, конечно, не вру. Я тебя им и считаю». «Тогда тебе надо принять меня в свой род, чтоб как положено все было». Подозреваю я, что не так просто это делается. Ну-ка, признавайся. Да, ничего такого, хозяйка. Просто капнешь каплю крови на свой родовой камень и слова скажешь. Вот так и знала, что без крови не обойдется. И я демонстративно поморщилась, но тут же рассмеялась, показывая этим, что пошутила. А камень родовой где возьмем? Будем думать. Камень-то его надо в доме ставить. А у тебя дома пока нет. Посоветоваться надо с нашими, что и как. Ну, да это не к спеху, сделаем. Почесал Демьян макушку и чему-то блаженно улыбнулся. Здравствуйте, Кира, приобнял меня за плечи господин Златов. Наслышан о ваших печальных приключениях. Думать сейчас будем, что и как делать. Садитесь, пожалуйста. Вот интересно, подумал я про себя. «Златов – аристоград, граф, а отношение ко мне совсем другое, чем у Трофимова или у Фомина. Фомин даже благодарность выражает так, как будто одолжение делает, а Златов, наоборот, общается так, как будто всегда меня знал». «Слух сказала, господин Златов, у меня есть много вопросов, можно я их вам задам? Больше некому», – развела я руками и просительно взглянула на начальника департамента. «Ну, чисто лисичка! На внучку мою походите, а она также упрашивает!» Улыбнулся он и уже серьезно ответил. «Конечно, Кира, спрашивайте. Вы не знаете этот мир, мигрировали в него случайно, так для этого наше ведомство и создано, чтобы мигрантам и нашим, и иномирным оказывать посильную помощь. Слушаю вас!» «Во-первых, мне выдали временные документы, а когда будут постоянные?» Задала я самый важный для меня вопрос. Вот сегодня и получите. И у меня к вам вопрос, Кира. У вас случайно не было с собой документов вашего мира? Хотелось бы взглянуть. Были и далеко не случайно, и совсем не случайно. Они находятся у меня с собой в сумочке. Дело в том, что в нашем мире документ может потребоваться в любой момент. Носить их с собой входит уже в привычку. У меня есть паспорт. Документ, удостоверяющий мою личность. Там указана дата рождения, место жительства и могут быть сведения о детях, браке и группе крови. Есть права на вождение машины. В них указаны мои данные и категория машин, которые я могу водить. И я выложил на стол свои прежние документы. Златов слушал меня с огромным интересом, а документы изучал, как под микроскопом. «Очень интересно, очень. Кира, если я попрошу вас рассказать о ваших документах еще подробнее? Все, что знаете?» «На самом деле, господин Златов, я знаю не так много, но постараюсь ответить, если будете спрашивать. А чего не знаю, так и скажу». «Договорились. Я назначу вам время, и вы придете и расскажете все моим сотрудникам. Им будет интересно и полезно это знать». Итак, ваши постоянные документы, личная учетная книжка, в народе просто лук, содержат все знания о вас – возраст, рост, цвет волос и глаз, раса, место жительства, магия и ее сила, семья. Если появляются какие-либо новые сведения, имеющие общественное значение, то они также заносятся в лук». Обратите внимание, Кира, у вас в луке указано, что вы аристократка, имеете титул баронессы, но титул у вас не наследственный. То есть ни ваш муж, если он не аристократ, ни ваши дети не от аристократа этот титул не наследуют. Однако, если вы выйдете замуж за аристократа, то получите титул мужа. Кроме того, с этим титулом у вас нет земли – Он просто признание ваших магических способностей. Это дает вам определенные права. Прежде всего, право бывать в аристократическом обществе, принадлежать ему. Право на брак с аристократом. Вы все поняли? Да, кажется. В любом случае, спасибо за информацию. Но у меня есть еще вопрос. Это будет во-вторых. — Господин Златов, сколько здесь стоят дома? И можно ли купить дом в Белогороде, пусть небольшой и не в центре? — О, Кира, вы меня удивляете своим стремлением к самостоятельности. Этим вы отличаетесь от наших барышень, которые все вопросы благосостояния отдают мужчинам. — Хотя в вашем случае это закономерно, у вас ведь нет пока мужчины, — посетовал на несовершенство моей жизни Златов. «Насколько я знаю, вам выдали сейчас полтора миллиона рубов. На эти деньги купить небольшой домик в столице можно, но вы сразу останетесь без средств к существованию. Надо будет срочно искать работу. А как же тогда Академия?» Я задумалась, но ненадолго, потому что уже крутила эти мысли в плену, и дома. Они, собственные не покидали мою голову с момента попадания в этот мир. «Что делать?» И, в общем, я давно пришла к выводу, что хочу независимости, а это значит, надо работать. А учиться, учиться либо параллельно, если будет возможность, либо позже, когда будет возможность. Знаете, господин Златов, я уже взрослая девочка, и мне хочется стабильности, поэтому я выбираю дом. Но очень прошу помочь с этим вопросом, И чтобы место было спокойное, и чтобы дом был не развалюха, и чтобы возле дома был небольшой участок земли. Златов рассмеялся. «Ох, Кира, вы и удивили, и насмешили. Давайте я вызову нашего специалиста. Она занимается как раз подбором жилья для переселенцев. Не думайте же вы, что одна такая прибыли к нам. У нас есть все варианты продаваемого жилья. Может, вам что-нибудь и подойдет». Я согласилась, и мы несколько минут ждали вызванного чиновника. За это время Златов достал папку с вакансиями и положил перед собой, объяснив, что ему так будет легче консультировать меня в поисках работы. Специалистом по жилищному вопросу оказалась солидная женщина. Солидная во всех смыслах – росте, весе и возрасте. Но с очень добрым лицом и тихим голосом. «Анисья Захаровна!» Представилась она, внимательно посмотрев на меня. Открыла шкатулку, которую принесла с собой, и достала из нее какой-то амулет. Нажав на камень в центре, она направила амулет на стену. «Интересный проектор», – подумала я. На стене тем временем появился снимок дома, и женщина начала рассказ. Она описывала каждый дом, начиная от площади, количества этажей, комнат, санузлов и, главное, стоимости. Просмотрев несколько домов, я извинилась и попросила прервать показ, уже понимая, что из этого огромного количества вариантов выбрать будет сложно и долго. Анисия Захаровна, давайте просто сразу ограничим стоимость. Например, выше миллиона триста не предлагать, так как у меня просто больше нет денег. Но и ниже, допустим, девятисот тысяч тоже, так как хочется приличный дом. Навсегда?» они временно, чтобы потом не искать лучше. «Поняла вас, госпожа!» – улыбнулась женщина и начала новый показ. «Но теперь на стене появлялись изображения именно таких домов, какие мне могли подойти. И, черт возьми, они мне все нравились!» Пересмотрев несколько вариантов, я остановилась на одном, который мне больше всего понравился. «Златов тоже одобрил его!» Я попросил у аниси Захаровны более подробную информацию. Оказалось, что дом принадлежал семье виконтов Лири и являлся их городской резиденцией. Сами они жили в отдаленном поместье, но теперь вся семья переезжала на юг империи к теплому морю, а поместье и дом решено было продать. Вот тут мне стало интересно не то, чтобы я собиралась покупать поместье, но знания лишними не бывает, и я спросила, «Скажите, господин Златов, семья Флери продают свое поместье, но ведь это родовая земля, как я понимаю. Тот, кто купит землю, получается, купит и титул, а сами Флери, получается, потеряют титул или нет?» «Не совсем так, Кира. Флери – их родовая земля, да, но глава семьи уже герцог, и у него есть более крупные и значимые земли». «Их дочери давно замужем, а у нас титул не передается по женской линии, за редким исключением. Так что передать виконство им просто некому. А если у них родятся внуки мужского пола, то наследует уже герцогский титул деда. И да, тот, кто купит землю, купит и титул виконта». «За дело, да?» Златов лукаво посмотрел на меня. «Понимаю, куда вы клоните». Между прочим, за поместье Флюри просят полтора миллиона рубов ассигнациями, а за дом в городе – десять тысяч рубов золотыми монетами. Я поникла. Таких денег у меня нет и неизвестно, будут ли когда-нибудь. Но если с поместьем не получалось, то от дома я отказываться не собиралась и попросила подготовить все документы, намереваясь на днях осмотреть возможную покупку. Златов согласился с таким решением. «Господин Златов, у меня есть еще один вопрос. Третий. Почему мне не ставят магическую защиту? Борис, по приказу которого нас похищали, обещал найти меня. Как мне быть?» Златов удивленно посмотрел на меня. «Никогда еще не возникала необходимость в магической защите. Но вопрос серьезный». Мы не будем звать Ярова, у нас есть свой маг, и сейчас защиту вам сделают. А пока расскажите об этом подробнее». И отослав специалиста по жилищным вопросам, Златов выложил на стол артефакт тишины. Я сосредоточилась и рассказала подробно о похищении, разговорах бандитов, об угрозе Бориса, не забыв упомянуть о том, что он из моего мира и живет здесь уже сто лет. А фамилию его вы не слышали? Нет, ее никто не называл. Но это не так и важно. В 1918 году переместилось всего несколько человек, и маг из вашего мира был только один. Но звали его совсем не Борис. Отсюда следует, либо он назвался не своим именем, когда перешел, либо он назвался этим именем своим подельником. Спасибо, Кира, за бесценную информацию. На днях я буду у его императорского величества, и мы обсудим ваши сведения. Особенное спасибо за сведения о заговоре против империи. Он убрал артефакт и пригласил мага, который за полчаса окружения вокруг меня создал защиту от ментального воздействия и магических заклинаний. Кроме этого, мне выдали амулет срочного вызова, который надо было всегда носить с собой. Он представлял из себя кольцо с крупным камнем, на которое надо было нажать в случае необходимости. На этом мы со Златовым попрощались, взаимно довольные друг другом. «Честно говоря, у нас на земле я вряд ли могла бы рассчитывать на подобную помощь и внимание, имея в виду теплое человеческое отношение». Домой из управления миграцией я возвращалась приободрённая и полная надежд, неся в сумочке конверт со списком вакансий и подробным описанием обязанностей в каждом случае. Я надеялась найти работу по душе, потому что работать только по необходимости из-за денег можно недолго. Это так же, как вынужденный или договорной брак. Понимаешь, что надо, а душа не лежит и начинает искать отдушины. Не знаю, кому от этого хорошо. В департаменте я задержалась надолго, и время уже подходило к обеду. Но я решила зайти по пути в магазин и купить все-таки часы. Очень плохо без них. Выбирала придирчиво и долго, пока продавщица, милая русоволосая девушка, не предложила мне одну модель. Причем взяла ее с прилавка, где я только что внимательно все осмотрела. Она поднесла их к моей руке, и я сразу в них влюбилась. Это было то, что надо, а я их не заметила. Часы были мужские, но не слишком большие, а некоторая массивность по сравнению с женскими мне даже нравилась. Тем более, что они показывали не только время, но и число, и месяц. Единственное, о чем я переживала, это то, что буду забывать их заводить, так как часы были механическими. Но ничего, привыкну. Демьян встречал меня с нетерпением. Я похвасталась часами и пошла умываться, торопясь на кухню, откуда по всей квартире разносились умопомрачительно вкусные запахи тушеного мяса. За столом мы с Демьяном обсуждали покупку дома. Я рассказала обо всех вариантах и особенно о доме Флери. Демьян слушал очень внимательно, а потом сказал. «Вот ты девонька торопыга какая!» «Надо было сначала со мной посоветоваться насчет таких-то покупок». «Демьян, я и советуюсь. Мы же никаких документов еще не подписывали. Только смотреть буду завтра». «Вот и хорошо. Деньги-то у нас есть. Сносишь меня завтра в кармане к этому дому. Посмотрим, что и как. А поместь-то далековато для меня. Придется родню просить». «Дема», — удивилась я, — Что значит, деньги есть? А то и значит, что есть у нас деньги. Мы теперь одна семья, а у меня деньги есть. Значит, есть и у тебя. Я в шоке. Ты знаешь, сколько там денег надо? Сколько надо, столько и будет, — непреклонно заметил Демьян. У меня одна внучка, а деньги для того и есть, чтобы их тратить. Вот ведь философ транжира — «С другой стороны, если сейчас это поместье с титулом не купить, то когда еще такой шанс выпадет? Это ведь и дети мои наследовать будут!» «Да, задачка так задачка!» «Дема, а тебе разве не жалко деньги мне отдавать?» «Во-первых, не тебе, а на покупку дома и будущего нашим детям и внукам. Во-вторых, что значит жалко? Я их для этого всю жизнь и копил. В третьих я отдаю не последние монетки. Остается у меня гораздо больше. И он горделиво вскинул голову. Ничего себе домовой у меня! С такими родственниками никакие катаклизмы не страшны. Я рассмеялась и, подхватив Демьяна, закружилась с ним по кухне. — Осторожно, оглашенная! — воскликнул Демьян. — Отпускай меня немедленно! В глазах он все закружилось. Уф! выдохнул Домовой, когда я отпустила его. «Не делай так больше, все же не малец я!» – проворчал он. «Обещаю!» – я клятвенно сложила руки на груди. «Больше ни-ни, буду только холить и лелеять!» и чмокнула его в макушку. Если вначале предложение Демьяна вызвало у меня шок, а потом, естественно, вопрос, как буду отдавать ему долг, то по размышлению я поняла, что Демьян прав. Мы теперь семья. Расход денег сейчас, конечно, очень большой, но я рассчитывала в будущем найти приличную работу и постараться зарабатывать побольше денег. Как бы там ни было, но в этом мире мне жить навсегда. Значит, и обустраиваться надо серьезно. А долг Демьяну я обязательно верну. Не деньгами, так чем-нибудь нужным. После обеда Я собралась в госпиталь проведать поручика Прохора Смирнова. Ехать пришлось одной. Соня заходила с утра, как мне сказал Демьян, но меня вызывали в департамент, так что сегодня мы не встретились. Ну и ладно, сама справлюсь. Возчик подъехал к госпиталю, и я вышла из коляски. Здание находилось в глубине парка, и дальше мне надо было пройти пешком. В холле первого этажа дежурная барышня поинтересовалась, к кому я пришла. Испытывая некоторое неудобство от ситуации, во-первых, одна, во-вторых, с поручиком мало знакома, я объяснила, что хотела бы посетить поручика Смирнова. Барышня поджала губы, но выдала мне белый халат и проводила до палаты. Постучав в дверь и не услышав ответа, решила заглянуть. Поручик находился в палате один, Он спал. Я уже хотела закрыть дверь и зайти в другой раз, но заметила на полу у кровати открытое письмо. Зашла осторожно, чтобы поднять и положить его на тумбочку, но, видимо, даже такие легкие шаги разбудили поручика. Он открыл глаза, и наши взгляды встретились. Черт возьми, я и забыла, какие у него синие глаза. И каждый раз, встречая этого человека, Я не знаю, о чем с ним говорить. Я, болтушка, у которой рот мог не закрываться часами, начинаю бегать и мекать, заикаться и тушеваться. Нет, очень неадекватно реагирую я на поручика. «Кира!» – радостно, удивленно воскликнул поручик. «Кира! Как я рад, что с вами все хорошо! Ведь все хорошо?» – озабоченно спросил он. «Да, все хорошо, Прохор!» «Вы еще разрешаете так вас называть?» Спросила я, усаживаясь на стул рядом с кроватью. «Господи, Кира, конечно, так и называйте. Мне будет только приятно». Он взял мою руку и поцеловал в приветствии. Но этот простой жест вежливости вызвал во мне такую бурю эмоций, что я отдернула руку и напряженно взглянула на Прохора. Он, не ожидая такой реакции, вынужденно извинился. Простите, Кира, я не думал, что вам настолько неприятно, мое внимание. Прохор, нет, совсем нет. Я смутилась и покраснела. Просто это было неожиданно. В нашем мире мужчины редко целуют руки женщинам. Я не привыкла и покраснела еще больше. Прохор вновь взял мою руку. Тогда позвольте и теперь уже мягко, ласково, со значением поцеловал мои пальцы и погладил мою ладонь. «Кира!» Его кадык дернулся, и он судорожно сглотнул. «Я очень волновался за вас. Не смог вас защитить, да и сам глупо подставился. Наши рассказывали, что вас нигде не могли найти, искали не переставая, но, к сожалению, на вас не было маячков, а столица большая». Он виноват взглянул на меня. И «Я рад, что вы выбрались. Ребята рассказали, да еще и Анну Фомину вытащили. Вы героиня Кира». «Да какая героиня? Если бы ни оберега, ни домовые, сидели бы мы у Бориса в плену». Я вздрогнула от воспоминаний и внезапно призналась. «Мне было очень страшно, Прохор. Очень!» Он вновь погладил мою ладошку. «Простите, Кира». И мы оба замолчали. Было странно и непривычно испытывать такие эмоции, но мне хотелось одновременно оставаться здесь подольше, чтобы мне также гладили руку, смотрели в глаза и говорили «прости». И в то же время хотелось бежать отсюда, спрятаться от неожиданных чувств, страшась ошибки. Осторожно убрала руку и пристально взглянула в синие глаза – «Кто же ты, Прохор Смирнов? Кем станешь для меня?» «Не уходите, Кира», — попросил он. «Посидите со мной еще». Его взгляд искал встречи с моим, но я отводила глаза. Его рука постоянно пыталась захватить мою, но я успевала ее убрать, и я опять не знала, о чем говорить. Вот почему у меня отказывают и мозги, и речь в его присутствии. А, например, с полковником Трофимовым Я вполне могу даже пререкаться. «Кира?» Прохор все-таки сумел удержать мои пальцы. «Наверное, только после серьезной встряски некоторые вещи видятся яснее. И Я теперь каждый день и каждую ночь вижу перед глазами хрупкую, но смелую барышню, которая вошла в кабинет и сказала «Здравствуйте, я из другого мира». А я не знала, что сказать ему в ответ и просто молчала, но руку свою не отнимала. Я уходила из госпиталя со сметенным сердцем. Не знаю, что получится из нашей взаимной симпатии, но то, что она взаимна, я поняла совершенно четко. Наверное, о таком мужчине я мечтала на земле. Смелым, сильным, честным. Но есть ли у нас будущее? Очень большой вопрос».